Глава 13 Новая добыча нежданы. Катерину развлекал царевич Андрей. Это он умел делать отлично. Вот и сейчас он призабавно рассказывал, как объезжал редких статей дикого жеребца и вместо седла оказался в зарослях крапивы. Хохотал при этом так заразительно и весело, что Катя смеялась вместе с ним. «Вот же странность какая! Он же обаятельный, веселый, все его любят, и чистолюбия особого нет. Чего тебе не так-то?» «Что ж ты на брата крыситься начал? Тебе ведь его место и не нужно?» – раздумывала Катя. Была у нее еще одна тема для раздумий. Кир и Степан вели себя как-то не так. Странно, необычно. И самое что непонятное, что вся эта странность происходила полностью с разрешения Баюна и Бурова. Вот сейчас, например, Андрей вокруг круги наворачивает, а где, спрашивается, ее сговоренный? Словно самоустранился. И Кир, словно специально старается держаться от нее подальше – Катерина воспользовалась тем, что царевич Андрея разыскивал воевода за какой-то надобностью и отправилась хотя бы у Бурова уточнить, что они такое мутят. И вдруг услышала вскрик так и не добравшегося до воеводы царевича Андрея. «Нежданно! Нежданно, милая!» Катя кинулась на голоса и обнаружила под деревьями потрясающую картину. Нежданно, гневно раздувая ноздри, смотрит на Андрея, словно он какая-то мерзкая слизь под ногами – Рядом с ней, спиной Катерине, стоит какой-то парень, которого она по-хозяйски придерживает за рукав, а из-за деревьев выходят стражники – Бранко и царевич Валеслав. Рядом с Катериной обнаружился Кир, небрежно прислонившийся плечом к ближайшему древесному стволу. Царевич Андрей, казалось, ничего не замечал, кроме черноглазой Нежданы. «Неждана! Чего тебе надо?» «Как чего? Тебя? Отстань! Ты мне нынче уже не нужен! Провались ты пропадом со своим братцем!» «Ты что? Как ты можешь? Я же тебя люблю! Ты же обещала быть со мной, если я сделаю так, как ты хочешь! Я его ненавижу!» — закричал Андрей, покосившись на брата. Катя боялась поднять глаза на царевича Валеслава. «Твои дела меня не волнуют», — отрезала нежданно, задрав подбородок повыше. «А с чего это ты так уверена, что ты отсюда спокойно уйдешь?» — седой воевода презрительно сплюнул. «Да с того, что иначе я убью его!» Нежданно торжествующе сверкнула глазами и потянула за рукав безвольно стоящего рядом парня. Он послушно развернулся, и екатерина едва слышно ахнула. Нежданно перевела на нее взгляд. «А, ты! Это же ты нашла этого рыжего глуподырова дуболома там, на острове, да? Ты, знаю! Вот и хорошо, вот и оставь его себе!» а я твоего женишка опоила, да с собой заберу. И ничего ты не сделаешь. Он только меня теперь слушает. Что скажу, то и сделает. Скажу самому заколоться, так и будет. Так что вы меня сейчас пропустите, и пойдем мы с моим царевичем в Золотогорное царство». нежданно с торжеством смотрела на опешившую Катерину. презрительно высокомерным выражением лица дочка колдуна могла бы посоперничать с некоторыми звездами шоу-бизнеса из скатиного мира. «Ну, что замерли? Коней нам! А ты иди со мной!» Если нападут, защищай, даже ценой жизни. Понял?» – приказала она Степану, стоящему рядом с ней. Катерина в ужасе оглянулась на Кира, а тот вдруг незаметно ей подмигнул. «Вообще-то не очень!» – хмыкнул вдруг Степан, подняв голову. «Ты что-то перепутала, наверное. С чего это я должен с тобой куда-то идти, ехать, да еще твоим царевичем считаться? Защищать тебя?» «Чего?» – нежданно-некрасиво выпучила глаза и округлила рот. «Ты что, забылся?» «Ты ж меня слушать должен!» не а Степан легко уклонился от удара кинжала, которым махнула на него завизжавшая от ярости Неждана. «Даже не подумаю!» «Хорош на людей кидаться!» Очередной бросок озверевшей от ярости девицы перехватил один из стражников. «Ты нам лучше скажи, красавица, куда это ты людей уводила? И от чего это они бесследно пропадали?» Катерина не смотрела, как уводит Неждану, бьющуюся в руках царевых людей, просто прикрыла глаза и прислонилась спиной к дереву рядом с Киром. «Что это было?» – спросила она у Бранко, появившегося около нее. «Ну, краса-девица решила зацапать Степана, как более ценного и богатого царевича. Пришла, нанялась в прислуге, да и поднесла ему напиток свой знаменитый. И?» Катерине даже страшно было спросить, выпил ли он зелье. «Нет, он у нас умник вообще-то», – хмыкнул Бурый. «Он сразу понял, кто это. Зелье в рукав вылил». «И как давно это случилось?» Катерина на Степана не смотрела, зато упорно любовалась травой под ногами. «Кать, не сердись, мы тебя просто бугать не хотели. Она чашу принесла как раз перед тем, как мы в туман пошли». Степану настроение Катьки не очень нравилось. Непонятно, как-то реагирует. «Да что мне сердиться-то?» Катерина так мило улыбнулась, что Степан, Кир и Бранку даже как-то назад подались. «Развлекайтесь и дальше с вашими заговорами». Она вихрем умчалась из сада в светлицу, которую ей отвели, и дверь заперла, и окно. Даже на жарусю рассердилась. Та явно все знала, но даже не прилетала последнее время. А если бы что-то пошло не так? Додумались. Пугать не хотели. У меня руки и коленки до сих пор трясутся. Я же вижу, каким стал этот самый Андрей. А если бы и Степана так проняло? Катюша. Байон поскребся в дверь где-то через час. Можно. Мне бы посоветоваться. Нельзя. Можешь со Степаном советоваться. Радость моя. и Я серьезно. Ну, не сердись. «Мы же просто тебя расстраивать не хотели, а ты осерчала. Так я зайду, можно?» Когтистая лапа поцарапала дверь, явно оставляя глубокие следы на ее поверхности. «Можно!» – неохотно ответила Катерина. «Ежу, понятно, что Баюн все равно не отвяжется». Кот немного удивился. Он настроился на слезы, обиды, длительные переговоры через дверь, а тут как-то слишком быстро и легко – Засов послушно убрался подальше от разрыв травы, и Байон осторожно заглянул в светлицу. Катерина сидела за столом и копалась в серой сумке. «Сердишься?» «Очень. Что ты хотел?» «Эм...» Байон прямые ответы на подобный вопрос не любил. «Надо бы с Андреем разобраться». «А я причем?» Катя пожала плечами. «Вы меня не хотели впутывать? Вот и дальше не изменяйте этому замечательному правилу!» Байон словно бы и не слышал. «Понимаешь, какое дело? Брата он сейчас и правда терпеть не может. Зелье, которое наш разумник Степан раздобыл, жарусь рассмотрела как следует, поэтому и к тебе не прилетала, занята была. Зелье-то несколько необычное. Даже когда его действие заканчивается, человек может и не стать собой». «Он, по-моему, и раньше был приличным раздолбаем», — сухо сказала Катерина. «Чистая правда», — раздалось от двери. Катя повернулась и увидела на пороге царевича Валеслава. «Раздолбай! Неуч! Пустомеля!» «Все так! Только понимаешь, в чем дело!» «Мы его любим! Такого, какой есть!» «Сейчас он рвется к этой ведьме, но она его погубит!» «Помоги нам! Помоги его вернуть!» Катерина грустно посмотрела на царевича. «Ну хотя бы попытайся! Прошу!» Царевич коротко кивнул Катерине и быстро вышел из светлицы «Баюн, можно с этим что-то сделать?» «Можно было бы! Только очень трудно! Сны надо посмотреть! Может, там что-то и найдем нужное!» «Сам себя потерял, не нашел, не искал. Медью зла-то раздал, в тишине запропал. Сам решил, сам ушел, в темноте его путь. Узы все разорвал. Как теперь их вернуть?» — негромко произнесла Катя. «Мне такое в голову пришло, когда я сказку будила. Не нашел, не искал. Узы разорвал!» Баюн в восторге поточил когти о стол и небрежно смахнул на пол стружки. Отлично. Значит, надо, чтобы ему приснилось, что он находит свою семью, то есть связывает семейные узы. Замечательно. Правда, это очень трудно сонному внушить так, чтобы он и проснувшись в это верил. И тут все еще сердитой Катерине пришло в голову, что она ведь тоже кое-что скрыла и от боюна и от остальных. А некоторые из этих остальных даже пострадали из-за сильной качки на море. «Зелеными прямо-таки они были после Катиных экспериментов с их снами». «Ну, наверное, можно сказать, что мы квиты», задумчиво произнесла Катерина, слегка смутив этим замечанием кота. «Да, пожалуй, так. Короче говоря, не знаю, поможет это или нет, но я могу немного морочить спящих». Она невольно использовала выражение морских коней, когда они рассказывали Кате о благоприобретенной способности буревеста. а, -а, -а, -а, -а. Баюн, узнав подробности о побочном действии противоядия, которым лечили его сказочницу морские кони, только глазами сверкал от восторга. «Замечательно! Отлично! Мы попробуем прямо сейчас! А ты уже пробовала?» «Да, ну, так, случайно вышло, что мальчишкам приснилось очень бурное море, и они в лодке». Степан, Кир и Бурый к полуоткрытой двери Катькиной светлицы чуть не на цыпочках крались, и громкий смех Баюна и Катерины застал всех троих врасплох. Так что, думаю, мы квиты, и я могу их простить за сегодняшнее безобразие». Катеринин голос был уже вовсе не сердитым так что все трое уже не так опасались грома и молний. Несколько ночей Баюны Катерина караулили сны младшего царевича и изгоняли оттуда все воспоминания о неждании. Зато постоянно напоминали, как его встретили после разлуки брат и отец, как он тут нужен и дорог, как любим. Андрей явно повеселел, перестал искать Неждану и даже запросился на какую-то заставу, куда уже давно, еще до Нежданы, жаждал съездить. Его отъезд произошел за день до отлета Катерины и компании. Распрощались они с царством у Вранововой Грады с радостью, слишком уж много было тут переживаний. А в дубе у мальчишек возникла идея «Не, давай все-таки спросим, чего же это она такое сделала, чтобы нас так беззвучно простить?» Кир подталкивал Степана, которому тоже было страсть как интересно. В успешности миссии сомневались оба, но решили, что попытка не пытка. Катерина сидела у ствола дуба, наслаждалась ласковым летним ветерком, игравшим с зелеными листьями и принесшим запахи трав и озерной воды. Догладила спинку дубку, сучку карандашку Когда пришли Кир со Степаном и разными окольными путями начали подводить разговор к тому, что их так интересовало. «Кать, а что ты имела в виду, когда сказала, что мы квиты?» Степан переглядывался с Киром в ожидании ответа. «Не скажу», — хмыкнула Катерина. «И мучитесь теперь от любопытства». Она забрала дубка и с достоинством удалилась. «Может, им еще поплавать по бурному морю, а? А то, мне кажется, это была все-таки не сильно большая моя вина. Я же просто попробовала. А теперь вот возьму и специально повредничаю», — рассмеялась она у себя в комнате. Несколько дней отдыхали, наслаждаясь началом лета, а потом Катерина поняла, что усталость никуда не девается, а это означало, что пора возвращаться домой. Мальчишки были бы рады продлить себе отдых, но Катька была серьезно настроена на возвращение. «Так, все помнят, что мы приглашены на чай к твоей маме», – обратилась она к Степану и по его растерянному виду поняла, что это он точно забыл. «Да как ты не забыл это удивился Степан. «Понятия не имею». Они вышли из ворот, которые привычно растворились в жарком августовском воздухе у них за спиной. Бурый Баюн Сивка направились к терему, Жаруся порхнула в сад. Ярик вильнул за ней, а трое друзей устроились под деревьями, так же, как сидели, когда вернулась одна Катерина. «Жалко, что подольше там не побыли», – пробормотал Кир, прислонившись к стволу яблони и закрыв глаза. «Тут уже скоро осень, и в школу надо. Одного этого достаточно, чтобы хотелось остаться в Лукоморе на подольше». «Не жадничай. Мы там и так очень много времени проводим. Больше, чем тут. Ты вот лучше посчитай, сколько тебе уже лет», — хмыкнула Катерина. «Как сколько? 15 скоро». Кир от удивления даже глаза открыл. «А вот и нет. 15 тебе по годам тут. А если прибавить время, которое мы проводим там...» «Ого! Слушай, а ведь и правда, это ж уже прилично больше!» «Именно. Так что не жадничай. Живем себе и тут, и там. И времени вон сколько прибавляется. А ты все каникулы, каникулы...» «Ох, и зануда же ты, Катька! Каникулы — это классно!» Степан разлегся под деревом и тут же откатился в бок уловив какое-то движение сверху. Небольшое ароматное яблоко чуть не стукнуло ему прямо по лбу. «Это ты?» — он подозрительно покосился на Катерину. «Смеешься? Я сижу, никого не трогаю!» Катя взяла с травы прилетевшее полосатое ароматное яблоко и погладила ствол яблоньки. «Спасибо, милая!» «Вот, а потом будет говорить, что не она!» Кир со Степаном опасливо покосились вверх. «С тобой свяжись только, яблони прибьют!» «Так и не связывайся!» – безмятежно откликнулась Катерина. Последствия похода в гости к родителям и бабушке Степана были необычными. Во-первых, испеченный его мамой торт был неожиданно вкусный. Во-вторых, она сама первый раз без предубеждения присмотрелась к друзьям сына, и они неожиданно ей понравились. Мальчишка Кирилл спокойный, очень внимательный и явно они со Стефаном понимают друг друга с полуслова, а девочка, это самая Катя, которая была ее головной болью и в воображении играла роль злодейки, отвлекающей Стефана от его настоящего круга и приличествующей ему жизни, оказалась очень даже приятной и даже милой, а может и ничего, и ничего такого уж страшного. Да простовато, девочка, но Стефан вполне счастлив. И Олег прав. Сыновья наших знакомых, ой же, наверное, бывших знакомых, на фоне сына сильно проигрывают. Решительно заявила себе Светлана, подкладывая всем торт и подливая чай. А значит, не надо его трогать. Наверное, он сам разберется. Тем более, что его круг и правда оказался значительно крепче и надежнее нашего. Остаток каникул прошел вполне обыденно. Кир поехал помочь своей бабушке, родители Степана обустраивались в Москве, и Степану стало еще ближе добираться до школы из их новой квартиры. Катерина занималась собаками, потому что молоденькая черная Айка, спасенная из рук мальчишек, которые играли ею в футбол, совершенно отбилась от рук. Псинка активно подражала полкану и варенику, а эти оболтусы собачьего рода только и знали, что раскапывали цветники и пытались подрыть забор. Правда, после грубого внушения, проведенного Бурым, псы присмирели и вели себя образцово-показательно. Мама с бабушкой варили варенье и солили огурцы, потому что самобранка новые рецепты не одобряла, и соленье делала по собственным, а иногда хотелось и разнообразие. Катя с дедом ездила на рыбалку, правда удочку в руки не брала, просто сидела рядом и обеспечивала компанию. Бурый в таких поездках изображал пса, растягиваясь рядом и лениво посматривая на озерную воду. Зато Жаруся развела бурную деятельность, меняла наряды Катерине, покрывала и обивку на мебели в доме и в тереме так, что Катерина периодически не узнавала собственный диван в лицо.